что тянул силы из всех встречных и поперечных. Наверное, добили. Очень уж шустрой оказался гад. И залитый хаосом по самые брови. Хорошо хоть кто-то догадался заглянуть ему в глаза. Ненависти там плескалась на пару пантеонов. Душа бога-некроманта скакала из тела в тело, дробилась на куски, укрывалась в трупах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 пытавшегося создать максимально удобную среду для каждого из богов. Причем такая благодать исключительно на нулевом. Остальные ярусы он уже лепил, не заморачиваясь, меняя лишь базовые константы. Уровень, с которого отходят ветви, сверкающие магией. пахнущие ржавым железом – техногенный уровень. Давящий на разум – уровень пси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 Я почесал затылок. С одной стороны, я вроде как подарил Солушке, и что-то не требую. Но если он так, ставит вопрос. Главное, сохрани боеспособность. У тебя на балансе порядка 50 миллионов, так? Дождавшись кивка, продолжил. Десять процентов тебе на душевный разгон, но не бездумно. Сам понимаешь, колодец Веры не бездонный. И не совсем наш ехидно и чуть завистливо влез под руку авось я хлопнул его по некогда костлявому плечу каменные твердости мышцы отозвались упругим звоном под божественной дланью нехило прокачал себя бродяга не экономит больше на аватаре настрадался парень в двухмерной модельке ав ты мало намародерил? от твоего лута двери складов повыгибала наружу В чертуках будто дюжина боди боди-позитивщиц поселилась. Ты бомжуешь? Выплатить командировочные?» Божество переменчивой удачи неопределенно скривилось. «Да нет, я так, на всякий случай. Мало ли, вдруг сам бы подкинул отщедрот. Но вот так, чтобы просить, так нет». Я с легким изумлением покачал головой. «Камрад!» «Ты, если хочешь превратиться в бога стратегического планирования, говорит четко и ясно, а то от меня частенько ускользают твои многовекторные смыслы». Авусь улыбнулся и пожал плечами. «Я постараюсь. Вот смотри. Уважаемый глава, докладываю. На балансе 14 миллионов совушек. Заполнение источника 98%.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 «Дам, дам, всем дам!» Улыбнулся бог зла и бережно достал еще три крупинки. «Это что?» «Решаюсь уточнить». «Соль!» «Подтверждает мою догадку Элкилл». «Просто соль?» Недоуменно вскидываю брови. «А откуда такая цена? Если что, у меня дома пару окаменевших пачек завалялось. По местным ценам это почти как адамантовые самородки». «Непросто. Это божественная соль», — опускает меня на землю Элкил. «Кристаллы выпарены из редчайших слез богини счастья. Главное, не путать с желтой солью из урины бесполого раша, а то бывали прецеденты. Белая соль способна в разы усилить божественных существ».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 «Эй, мировые правительства, кому нужен персональный гений, харизматичный лидер нации или гарантированный олимпийский чемпион? Налетай, подешевела!» «Если, конечно, кандидат не сойдет с ума или не надорвется, так я дорого не возьму, достаточно храма в мою честь и миллиона искренних молитв». После долгого торга с моложевой, но цыпкой, как бультерьер богиней жизни,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 Не знаю, из какой перхоти он его готовит, но возможность свести заточку клинка в мономолекулярную нить впечатляет. Точила умная, как робот-пылесос. Само видит грани, выводит доли и спуски, шлифует и устраняет неизбежные заусенцы. Реклама ради кузнец в десяток движений довел мою алебарду до остроты лазерного луча. Правда, оглядев ее предварительно, с заметной таликой брезгливости во взгляде. «Увидишь его снова? Сделай милость! Убей! Я тебе за это скидку дам!» «Кого?» – опишил я, отброшенный между делом просьбы. «Скрытого поклонника хаоса, мастера, который перевел адамант на это убожество».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 «А мог бы спускать с небес высших, я бы тебе предложил оставить клинок на переделку. Недорого и быстро. Всего год работы. Плата Адамантом завес. Но ты ведь из молодых богов. Для тебя тысячелетие – срок, а горсть мифрила – весомая сумма. Спищишь ведь, да?» «Угу». Не стал отрицать ее очевидное. «Ну а вот чтобы сейчас на месте».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 Полторы тонны редчайших гусениц, активно жрущих камень, гадящих кварцем и сводящих с ума чистоплотного сира. «И что нам с этим делать?» — указал я Восю на ближайшую гусеницу, алчно посматривающую на каменную статую богини жизни. «Беречь!» — с повышенным энтузиазмом смахнулся лба под Аф. «Это бабочки желаний, будущие бабочки!»